кончилось тем, что Дона Гиза стала поверенной в делах принца. Она пообещала уговорить Дону Флор принять и выслушать мнимого и табунца, даже в том случае, если та категорически откажется от помолвки и замужества. Принцу ничего другого и не было надо. Он не сомневался в своем красноречии и неотразимости, поскольку еще ни разу не потерпел поражение, лишь бы его выслушали. Помолвка тогда наверняка состоится. А значит, денежки вдовы окажутся у него в кармане. Еще ни одна женщина не устояла перед его обаянием. В тот вечер после уроков Марилда зажгла свет в гостиной и, включив радио, распахнула окно. Настойчивого поклонника у фонаря не оказалось. Марилда позвала Дону Флор и показала ей на пустой тротуар. Вдова объяснила, что наглец убрался, поскольку получил недвусмысленный отказ. И все же изредка она бросала взгляда на улицу. В глубине души несколько разочарованная. Разве это любовь, если мужчина отступает перед первым же препятствием? Взять хотя бы Педро Боржеса, когда он ухаживал за ней. Дона Флор была с ним жестоко возвращала письма, отказывалась от подарков, дерзила, а он твердо стоял на своем и даже явился к ней с обручальным кольцом. Вот это любовь! А этот ушел только потому, что она захлопнула окно. Как бы ни взначай, Дона Флор несколько раз подходила к окну и с удовлетворением отмечала, что ее поступок имел и положительный результат. Молодой человек больше не появлялся. Ложась в постель, Дона Флор с безразличным видом пожала плечами. Что ж, тем лучше, если она действительно не собирается выходить замуж. Стоит ли тогда интересоваться поклонникам, чьи чувства столь недолговечны? Подобное тщеславие не украшает женщину в ее положении. Впервые за последнее время она не заснула крепким бодрящим сном. Лёжа с открытыми глазами, Дона Флор размышляла. Тверда ли она в своём намерении не выходить замуж? Жить спокойно и одиноко, не пускаясь в новую брачную авантюру? Разумеется. Она так решила, значит всё. И думать об этом больше не стоит. Здесь нет места колебания. Она не сомневалась в своей стойкости, и от души смеялась над подругами и кумушками, предлагавшими женихов, и Доной Динорой, предсказавшей брак с видным сорокалетним мужчиной, и вдруг потеряла сон из-за какого-то болвана, который торчит на углу. На другой день довольно рано взволнованная Донна Гиза зашла к Донне Флор, чтобы подробно рассказать о своем разговоре с коммерсантом из Итабуны. Она не могла прийти накануне, как собиралась, поскольку три раза в неделю по вечерам давала уроки английского ученикам, проходившим курс обучения экстерном, и очень уставала. Невыспавшаяся Дона Флор рассеянно слушала ее, превозмогая головную боль. Принять и выслушать поклонника? Но какой в этом смысл, если она решила больше не выходить замуж? Только время зря терять? Дона Гиза стала убеждать ее, взывая к благоразумию. И в конце концов уговорила пока не давать окончательного ответа. Не желая обидеть подругу, Дона Флора обещала еще подумать и не прогонять вздыхатели Потом явилась Дона Норма занять дрожжей для пирога и охотно включилась в разговор. Богатый коммерсант из этабуны? Подумайте, как можно ошибиться. Этот мозгляк оказался серьезным и солидным человеком с состоянием, Отличной партией, а ведь такой худой и бледный. Извини, Флор, если тебе это неприятно. Но цвет его лица напоминает что-то очень неаппетитное. Вечером принц снова занял свой наблюдательный пост. Он улыбался и смотрел прямо на окна Доны Флор. Он заметил, что она несколько раз промелькнула, с кокетливым бантиком на волосах и решил, что это хороший знак. Ученицы дивились тому, что их преподавательница, обычно спокойная, так нервничает. Но это и понятно. Дона Флор плохо провела ночь, у нее сильное сердцебиение и болит голова. Дона Дагмара, бойкая и красивая болтушка, очень острая на язык, лукаво заметила,